Короткая передышка. Не знаю, кто придумал, что лучшая оборона это нападение, но безусловно человек умный. Если бы я просто блеял и нес оправдательный лепет, из меня бы эта публика сделала отбивную. Но язык силы они понимают. От удара дубины по голове у них пробуждается от глубокого сна извилины, ведающие благоразумием. Первым приходит в себя Мурат. Я могу его не любить, а временами даже ненавидеть, но всегда отдаю ему должное. Природа над ним не отдыхала. Уверен, начни Мурат раньше и имей соответствующие его дарованию условия, он стал бы великим спортсменом. Для того, чтобы войти в мировую элиту, у него было все. Абсолютное бесстрашие, редкостная координация движений, фанатичное упорство и умение держать удары. У иных от неудачи опускаются руки, Мураджи становится злее и настойчивее. Однажды после сокрушительного поражения в слаламе он начисто выиграл скоростной спуск и прямо с пьедестала отправился в больницу. Даже тренер не знал, что Хаджиев вышел на старт с включиться. Годы сильно изменили его, но не вытравили спортивной закалки. Ориентируется он мгновенно. Как когда-то на трассе, в доли секунды определяет, где притормозить, а где развить максимальную скорость, где принять обтекаемую стойку, а где выпрямиться, каким соперникам можно пренебречь, а с каким пойти в банк А если учесть, что он великолепно знает не только правила игры, но и дело, то понятно, почему ему прочат большое будущее. И Мурат круто меняет тактику. Протокол — минутная прихоть, он его больше не интересует. Если уж очень будет нужно, козлы отпущения и без протокола найдутся. Другое дело человеческие жизни. К этому следует отнестись со всей серьезностью, ибо у начальства имеется обыкновение сначала идя по горячим следам снимать с работы, а уже потом разбираться, кто и в какой степени виноват. Тем более, что о возможной трагедии предупредил не кто-нибудь, а Аболенский, ученый с мировым именем, крестный отец Кушколы. Его имя здесь свято. Мурат еще не сказал ни слова, но его дружелюбный взгляд говорит мне, что мы в очередной раз союзники. Когда и при каких обстоятельствах Хабаленский сказал про Актау, я подробно излагаю содержание нашей беседы. Почему то решил, что ситуация, которую Юрий Станиславович смоделировал, совпадает с нашей сегодняшней? Я привожу свои соображения, сопоставляю, сравниваю. Какие разрушения произведет воздушная волна, если достигнет Актау? Я выражаю уверенность, что сложенное из бетонных блоков здание в любом случае устоит, но пострадает фасад, выбьет окна и балконные двери, может даже повредить, а то и сорвать крышу, ведь снеговоздушное облако бывает высотой в несколько сот метров. Деловой доверчивости, с какой Мурат меня слушал, как не бывало. «Актер». «Вот видите, товарищи...» — иронический кивок в мою сторону. Уваров снова хотел нас запугать, а вынужден был признаться, что опасность грозит только фасаду. «Фасаду? Значит, нужно переселять только половину людей, а не всех, как того требовал Уваров. Паникер, Максим, паникер!» Превратив этим маневром свое поражение в победу, Мурат спрашивает, какие у кого имеются соображения. Директора подавленно молчат. Бычков, который еще 10 минут назад изображал из себя невинную жертву и взывал к состраданию, притих и сочувственно смотрит на Гулиева. Все познается в сравнении. Кому сейчас по-настоящему плохо, так это директору Актау. Настолько плохо, что он не в силах произнести ни слова и только отрешенно разводит руками. «Ты что-то хочешь сказать или зарядку делаешь?» насмешливо спрашивает Мурат. «Будем считать, что зарядку». Он встает, надевает шапку, пальто. «Совещание окончено». «У меня не все», — говорю я. «Цицерон, ну, побыстрее». «Одиннадцатая может сойти повторно, а на шоссе бульдозеристы, да еще электрики тянут к Бектау временную линию. Предлагаю работы прекратить». «Нельзя прекратить». Мурат знаком останавливает Бычкова, который взвивается над столом и готов вступить со мной в рукопашную. «Бектау необходима связь. Энергия для отопления и кухни. Тогда прикажи выставить наблюдательный пост и проинструктировать людей». «Я уже выставил». Бычков облегченно вздыхает. «И проинструктировал», — добавляет Мурат. «Все?» «Слишком много туристов разгуливает по кушколу. Сойди лавины» и кое-кто из них окажется, я чуть было не сказал, найденным пациентом, пропавшим без вести. «Абдул, ты ответственный», — рубит Мурат. «Мобилизуешь с Хусейном спасателей, дружинников». «Ну, все?» «Копия протокола», — напоминаю я. «Бюрократ», — рычит Мурат. «Гулиев, отдашь Юлии, пусть перепечатает. «Бычков, занимайся своим хозяйством. Остальные со мной». Я тоже иду в гостиницу, хотя мне меньше всего на свете хочется окунаться в этот бурлящий котел. Великолепный вестибюль восьмиэтажного здания «Октау», неизменно украшающий наряду с морям рекламные проспекты Кушкола, превратился в заурядный зал ожидания. Повсюду рюкзаки и чемоданы, в креслах и на диванах спят бездомные, в столовую, ресторан и кафе тянутся длиннющие очереди. У перегородки, за которой с измученными лицами сидят администраторы, кипят страсти. Стараясь не привлекать к себе внимания, я быстро проскальзываю в медпункт. После визита к хаджи, Надя по просьбе фельдшера должна здесь консультировать. В небольшой приемной вдоль стены сидят страдальцы с вывихнутыми и поломанными конечностями. На людях они носят свой гипс как орден, но в медпункте... Человек с гипсом может гордиться разве что своей глупостью. Очередь на меня шипит, на моем пути вырастает чистокол из палок и костылей, но я высокомерно роняю. Муж доктора Загорской. И провожаемый подобострастными страстными взглядами прохожу к Наде. Давно не видел ее в белом халате и чепчике. Они ей к лицу куда больше, чем джинсовый костюм. И Надя сдержанно улыбается, услышав, что она чиста, и непорочно, как ангел. Она не очень избалована моими комплиментами, хотела бы услышать еще, и я добавляю, как ангел, в котором ловко скрывается ведьма. Это Надю тоже устраивает, но фельдшер, который поддерживает на весу чью-то распухшую клешню, почтительно покашливает, и я, напомнив про обед, его по моему указанию готовят гвоздь, ухожу к маме. — Ты очень спешишь, Катюша. Дух захватывает, до того она с ног в туго обтягивающем красном эластике. На меня завистливо смотрит субъект с закованной в гипс ногой. «Я бы на вашем месте бросил все дела», — говорит он, — «даже если бы это были собственные похороны». Я благодарю закованного за совет, вывожу Катюшу в коридор и рассыпаюсь восторгами по поводу ее внешности. Про внешность мне уши прожужжали, мог бы придумать что-нибудь пооригинальнее. Но не могу же я хвалить твой ум, — оправдываюсь я. Ты мне все равно не поверишь. Тебе я вообще не верю. Ты бессовестный лгун, — торжественно возвещает она. Надя тебе не жена. Разве? Я морщу лоб. Память у меня стала не к черту. Нужно будет заглянуть в паспорт. А где твоя свора? Бессовестный лгун, — повторяет Катюша. Что ж, тем хуже для тебя. Почему же? потому что лгунам я никогда не позволяю гадать мне по руке. Так мне явно дается возможность вновь вступить в игру, из которой я уже счел себя выбывшим. Интересно, что ей от меня надо? А если я докажу, что не лгун, позволишь? Сначала докажи. Запросто. Я когда-нибудь тебе говорил, что мы с Надей женаты. Катюша озадачена. Я терпеливо жду. Она закусывает нижнюю губу совсем как Юлия, до чего они однообразны в приемах, и вопросительно на меня смотрит, давая понять, что готова снять свое обвинение. Что-то слишком быстро. Что ей все-таки от меня надо? Не для того же она меня разыскала, чтобы определить мое семейное положение. Моя честь восстановлена. Я беру ее теплую ладошку и глубокомысленно рассматриваю. Поразительно. Никогда и ни у кого не видел такой отчетливой линии искренности. Твоя главная черта — это искренность». Катюша скромно улыбается. Она и без меня знает, что очень правдиво. «Любопытно», — бормочу я. «Видишь эту продольную линию? Тебе суждена встреча с шатеном. Рост высокий, профессия — лавинщик. Кто бы это мог быть? Но погоди. Продольную линию пересекает поперечная. Шатену мешают какие-то барбосы». Барбосы остались с носом. — хихикает Катюша. — Ну и нахал же ты, Максим. Ладошка, однако, из рук нахала не изымается, бессильно лежит, но из нее, кажется, бьет током. Какие глаза, щечки, зубки, так и просятся восточные сравнения. Бездонные озера, персики, жемчуг. Исключительно интересно узнать, какие мысли бродят в этой прихорошенькой головке, какая ложь готова сорваться с этих улыбающихся губ а меня поощряют, я читаю в ее глазах обещания и чувствую, что слабею. Еще одна улыбка, еще один такой взгляд, и я сдамся на милость победителя. Черт бы побрал эту гостиницу, в которой негде уединиться. Не выпуская ладошку, я веду Катюшу к окну, задергиваю штору и целую длинные тонкие пальчики. В эту минуту я намертво забываю о ее вероломном поведении и о мудрой характеристике, которую дал ей гвоздь. — Глупенький, — воркует Катюша, подставляя пальчики. Она торжествует. Наконец-то укротила такого зверя. — Здесь будешь гадать? Или найдешь более подходящее местечко? — Знаешь что, возьми у нашего инструктора Никитенко ключ от пункта проката и дай мне. Я там спрячусь и буду тебя ждать. Хорошо? Потрепав меня за ухо, она высвобождается и танцующий походкой идет к вестибюлю. Черт меня побери. Пункт проката не самое идеальное место, но погадать Катюше по руке я готов, кажется, на лавиносборе четвертой лавины. Петю Никитенко, усталого и злого, я нахожу в вестибюле. Он возглавляет группу инструкторов, охраняющих входы и выходы из гостиницы, вторые сутки не спит и проклинает тот час, когда променял свой любимый Минск, на этот сумасшедший дом. Нужны лавинные зонды? На, бери ключ, потом вернешь. Я почесываю ключом подбородок и подмигиваю Катюше, которая шлет мне воздушный поцелуй из-за Петиной спины. Теперь нужно ключ передать, но Петя меня не отпускает, требует честно обрисовать ему лавинную ситуацию. Я обрисовываю, а взамен Петя доверительно сообщает, что по агентурным данным... Несколько групп отчаянных туристов замышляют побег. Одну уже изловили при попытке взломать двери в пункт проката, где хранятся отобранные у туристов лыжи. Заводилы — те самые твои барбосы с их красоткой-стюардессой. Она еще за манекенщиц у себя выдавала, помнишь? Ребята не промах, так что нужно глядеть в оба. Ощутимо чувствуя, как хмель выветривается из головы, я вновь подмигиваю Катюше и возвращаю Пете ключ. Пожалуй, мне своих лавинных зондов хватит. Катюша разочарованно показывает мне язык и убегает. Видимо, докладывать Барбосом о крахе остроумно задуманного плана. До новых встреч, ненаглядная. По гостиничной трансляции разносится. Слушайте сообщение дирекции. Всех туристов, проживающих в четных номерах, просим срочно подняться к себе. Повторяю, всех туристов... «Что будет?» — стонет Петя. «И на кой черт я сюда?» Прикрой меня, тихо прошу я, но уже поздно. «Максим Васильевич, дорогой!» Хотя я прячусь за Петю, горблюсь и корчу гримасу, мадама меня узнает. Со времени нашего чудесного спасения у шлагбаума я ее не видел и констатирую, что выглядит она на тройку. Еще бы! Женщины вообще трудно переносят разлуку с любимым мужем. Что же касается Вадима Сергеевича, то он спал с лица, не брит, брюки помяты, не выдающийся композитор, а лабух в поисках трешки на похмелку. Видимо, роль нового патрона и утешителя Мадамы сильно его утомляет. — Что происходит? — набрасываются они. — Вы в курсе дела? — Точно не знаю, — громким шепотом отвечаю я. — Вроде бы из четных номеров будут переселять в отдельные комнаты. Не всех, конечно, а кто успеет? Мадама хватает Вадима Сергеевича за руку и волочит к лифту, за ним устремляются другие, и я, пожелав Петю удачи, торопливо покидаю место диверсии. Непостижимо, но слух об отдельных комнатах достигает библиотеки раньше, чем я туда вхожу. Очередь к маме редеет, разваливается на части, и книголюбы, давясь в дверях, бегут к лифтам. «Оставьте книги!» — кричит им во след мама. «Но куда там? Представляю, сколько анонимных прохвостов будет она проклинать после инвентаризации. Меня мама понимает с полуслова. Не задавая лишних вопросов, она вешает на дверь табличку, «Закрыто на обед, звонит дежурной по третьему этажу, просит срочно позвать Введенского из 324 и передает мне трубку. Я приветствую Алексея Игоревича и предлагаю ему спокойно, не суетясь, собрать вещи и спуститься в библиотеку. Через несколько минут он приходит, без всяких реверансов и церемоний, принимает наше предложение, и мы уходим домой. Густой чад на лестничной клетке вызывает у меня смутную догадку, что вместо обеда мы будем щелкать зубами. Но я ошибаюсь. За столом сидит вся свора, поедая какое-то варево и кроя гвоздя, на чем свет стоит. Олег вводит нас в обстановку. Гвоздь, одолжив у соседки двухведерный казан, вбухал в него две пачки риса, две банки свиной тушенки, посолил, лихо поперчил и сварганил блюдо под издевательским названием плов. Снизу лжеплов сгорел, сверху остался сырым, а серединой, помолясь Господу нашему и махнув рукой на здоровье, можно попытаться набить брюхо. Гвоздь отряхивается от ругани, как выскочившая из реки собака от воды. «Зажрались тунеядцы», — поясняет он Алексею Игоревичу, которому эта сцена доставляет большое удовольствие. Настоящему едоку что нужно? Количество. В данном случае тарелка сверху нарыла. А если едок при этом еще и остался в живых, значит, он получил и качество. «Повесить его, что ли?» — задумчиво спрашивает Олег. «Кажись, ничего другого не остается». Мало. — возражает Осман. — Слишком легкие наказание. — Не забывайте, что я профорг, — высокомерно говорит Гвоздь. — Без санкции общего собрания меня вешать не положено. — Анна Федоровна, с этого края сырой. Пусть Рома лопает, а выберите отсюда. — Ну как? — Степушка, ты превзошел самого себя, — хвалит мама. — Не откажи записать мне рецепт. — Я не склонен, Степан, делать вам комплименты, — говорит Алексей Игоревич. «Но в нашей гостиничной столовой...» «Зовите меня Гвоздь», — просит Гвоздь. «Я привык». «Охотно». «Так я не склонен...» <coughs> «Может быть, лучше товарищ Гвоздь?» «А то как-то неловко выборное лицо, профорга, называть просто Гвоздь». «Товарищ — это звучит», — важничает Гвоздь. «Будто сидишь в президиуме». «Так ваш плов», — продолжает Алексей Игоревич, «в нашей столовой, как говорится, съели бы в облиску». — Слышите, собаки? — торжествует гвоздь. — Я еще и не такое могу, Алексей Игоревич. Если меня не вешать, а подойти ко мне с лаской, я могу из здорового человека сделать язвенника, как бы про себя говорит Олег. — Изготовить карпа в сметане, — не моргнув глазом, продолжает гвоздь. — Духовое мясо в горшочке, вырезку с луком, пельмени и шаньги, грибы жареные, шашлыки и цепь. «Пять минут холодного душа!» — не выдерживает Рома. От расправы гвоздя спасает приход Нади. В октау, садясь за стол, докладывает Надя. «Великое переселение туристов. В нечетных номерах уже столько раскладушек, что невозможно пройти. Максим, тебе шлет пламенный привет, Вадим Сергеевич. Его сунули в такую переполненную комнату, что он, как лошадь, будет спать стоя. Впрочем, от желающих выразить тебе признательность нет отбоя». Когда я уходила из гостиницы, Надя смеется. Кто-то крикнул «Его жена! Держите ее!» И я еле унесла ноги. Немного странного вкуса, но вполне съедобная каша. Плов! — оскорбленно поправляет гвоздь. Разумеется, плов! — соглашается Надя. — Алексей Игоревич, поскольку вы улетаете, позвоните, пожалуйста, моему шефу. Она пишет на листке номер. И разъясните, почему я могу задержаться. — Улетаю? — удивился Алексей Игоревич. — Разве вам не звонили? Пять минут назад Мурат просил меня вас предупредить, чтобы вы были готовы. За вами выслали вертолет. — Какая нелепость! Алексей Игоревич неприятно поражен. — Вы уверены, что речь шла обо мне? — Абсолютно. — Поразительная нелепость. Барабанная дробь пальцами по столу. — Отправьте-ка лучше своих героев в гипсе. — Если бы за мной послали вертолет, — мечтает гвоздь, — с милицией. Тихо подсказывает Рома: Телефонный звонок. Меня нет, предупреждает Алексей Игоревич. Академик у тебя, это Мурат. С чего ты взял? Не валяй, дурака, он выходил из окта с тобой, и Анной Федоровной. Он просто клянчил у мамы свою любимую книгу. Какую там к черту книгу? Капитана сорви голову в академической библиотеке она вечно на руках убежал куда-то читать. Я прошу. Только после него. «Неудобно забирать. Академик все-таки». «Убью!» — рычит Мурат. «За ним спецрейс. Важное заседание из-за него откладывают. Государственный человек, понял? Чтобы через пятнадцать минут был на вертолетной площадке, как штык». «Мурат, я десять раз тебя просил, чтобы никаких вертолетов в Кушкол не посылали. Лавины слишком...» «Приказ сверху! Сверху! Соображаешь? Не празднуй труса! Летит сам Захаров!» Я его предупредил, чтоб держался южных склонов. Так через 15 минут. На этом заседании, — жалуется Алексей Игоревич, — я нужен просто как голосующая единица. Один начальничек защищает докторскую. Это теперь очень модно. Между тем, мне крайне любопытно проследить за вашими лавинами. В последние дни я почитал кое-какую литературу и прикинул, как к их изучению подключить лазеры и даже спутники. Кстати говоря, небольшую группу я готов для начала организовать при своем институте. При своем, потому что легче будет обойти бюрократические рогатки. Но ведь это замечательная идея, пылко восклицает мама. Лавиноведение сделает гигантский шаг вперед. Я не закончил, с одним условием, улыбаясь, говорит Алексей Игоревич. Я и в самом деле с удовольствием перечитаю капитана Сорвиголову. У меня его лет сорок назад отобрал на уроке учитель физики. Мама, как всегда, права. Идея замечательная. Со спутников можно будет получать информацию о формировании лавин по всему Кавказу. О такой удаче я и мечтать боялся. Уловив на лице ребенка живейший интерес, мама со свойственной ей энергией берет быка за рога. «Считайте, что книга ваша», — великодушно обещает она. «А не будет ли у вас затруднений со Штатами?» «Во-первых», — веско говорит Алексей Игоревич, — у каждого уважающего себя директора института имеется заначка. И, во-вторых, у меня накоплен бесценный опыт борьбы с финансовыми органами. Знаете ли вы, что увеличить штат на 5-6 человек иной раз бывает куда проще, чем уволить одного бездельника? Я допускаю, что вы не имеете представления о моих научных работах, но об эффекте Введенского должны знать. Когда несколько лет назад я принял институт, то обратил внимание, что во дворе... На прилегающих тротуарах скопилась вековая грязь. Между тем, зарплату по 120 рублей в месяц получали два дворника. Присмотревшись, я вызвал одного из них, дядю Колю, поговорил по душам, уволил второго и установил дяде Коле оклад 220 рублей. Ого, как он замахал метлой! Финорганы с полгода бомбили меня параграфами и постановлениями, а я бил их фактами, идеальной чистотой И с экономленными для бюджета 20 рублями. И я победил. И теперь, когда президенту коллеги жалуются на нехватку обслуживающего персонала, он ссылается на эффект Введенского и заставляет изучать мой опыт. Что же касается будущей группы? Летит, прислушиваясь, сообщил Вася. У-ничего не поделаешь, Алексей Игоревич. Пора, говорю я. Мы вас проводим.